Надо отдать должное японцам. Дороги у них хорошие. Даже после ядерной катастрофы, произошедшей далеко не вчера, шоссе было как новенькое. Мусор присутствовал, конечно, ибо чистить дорогу было некому, зато покрытие ничуть не пострадало от времени и осадков. Судя по карте в КПХ, внедорожник летел к границе зоны, откуда мы с Виктором начали путь. Бензина в баке должно было хватить до конца пути – За что отдельное посмертное спасибо запасливому хозяину, чей скелет остался лежать возле аварийного энергоблока. Как говорят, там, откуда я пришел, упокой его зона. Привлеченный шумом движка, на шоссе вышел одинокий Хидои. Их немало бродило по окрестностям. Объезжать я его не стал, так как прекрасно понимал, что сейчас дорога каждая секунда. От удара стальным кенгурятникам Хидои подбросило кверху, и он улетел куда-то вбок, за обочину. На лобовуху плеснуло черной кровью. Я нажал кнопку, две струи омывающей жидкости окатили стекло. И дворники принялись размазывать по нему неприятного вида субстанцию, помимо крови, состоящую из разорванных мозговых извилин и существенного клока волос. Походу я, помимо носителя, и самого паразита убил. Что ж, можно сказать, мимоходом сделал доброе дело. Впереди замаячили пулеметные вышки кордона. Я вжал педаль газа в пол и направил машину прямо между двумя ближайшими вышками. Когда они поймут, что я не собираюсь останавливаться, в салоне внедорожника может стать жарко. «Приказываю немедленно остановиться», раздался усиленный рупором голос со стороны блокпоста. «Иначе будет открыт огонь на поражение». «Блин, где-то я уже это слышал, причем не раз». С вышек синхронно простучали очереди. Пули выбили из асфальта, передо мной фонтанчики мелкого крошева, хлестнувшего по лобовому стеклу. «Намек понятен, что ж тут непонятного?» Удерживая руль, я максимально сполз вниз, укрывшись за торпедой. «Если не повезет, может прилететь прямо в голову, но по-другому никак». «Остановитесь сейчас же», — проявил динамик. И, видимо, поняв, что на его приказы положили большой и толстый сталкерский болт, хозяин мегафона истерически заорал. «Огонь!» Пулеметы немедленно разродились свинцовыми пунктирами, скрестившимися на внедорожнике. Но они опоздали буквально на пару секунд. Я невольно прикрыл лицо свободной рукой, так как очереди прошили верхнюю часть лобового стекла и изрешетили крышу. Вот только все, что ниже, к счастью, было уже в мертвой зоне, в том числе и я, скорчившийся под торпедой буквой «Зю» и при этом продолжавший вдавливать в пол педаль газа. А потом был удар кенгурятником в ворота и скрежет рваного железа, скребущего по дверцам внедорожника». От того удара меня буквально впечатало под торпеду, однако я тут же оттолкнулся ногами, бросив свое тело обратно в мягкое сиденье автомобиля. Броску поспособствовала выстрелившая подушка безопасности, толкнувшая меня назад, которую я тут же растек кончиком бритвы, высунувшимся из ладони. Удобно все-таки, когда нож постоянно под рукой, вернее, в руке. И практически тут же внедорожник, сотрясся от удара в пуль, прилетевший в корму. Стрелки на вышках перебежали ко вторым пулеметам, направленным на внешнюю сторону зоны относительно кордона, и вновь принялись поливать свинцом мчащуюся на бешеной скорости машину, стараясь прострелить покрышки. К счастью, с достать колеса не просто даже из пулемета, для этого пришлось бы разнести заднюю часть автомобиля, нависающую над ними. К тому же я, вцепившись в руль, принялся крутить его туда-сюда, на полной скорости швыряя автомобиль то к правой обочине, то к левой, и серьезно рискуя перевернуться». Машина ревела, словно раненый динозавр. Сзади что-то грохотало, скорее всего, полуоторванный бампер. Тем не менее, внедорожник продолжал нестись вперед, и вскоре удары пуль по нему прекратились. Я вырвался из зоны обстрела. Впрочем, радоваться было рано. Японцы — ребята основательные. Наверняка уже на булквосте кордона кто-то звонит куда-то, и буквально через несколько минут на шоссе, по которому летела моя машина, повиснут полицейские вертолеты — А где-то впереди черно-белые автомобили сражей порядка начнут тормозить движение и блокировать дорогу. К тому же уровень топлива начал стремительно падать. Не иначе пуля задела что-то важное в кишках внедорожника, и сейчас за мной по асфальту наверняка тянулся длинный бензиновый след. Конечно, не хотелось мне терять драгоценное время, но вариантов не оставалось, и я свернул к заправке, прилепившейся к обочине дороги. Автомобилей возле раздаточных колонок не было, Лишь какой-то крупный юноша состоявший стоявшими волосами, крашенными фиолетовый цвет, заправлял свой спортивный мотоцикл. В принципе, так даже лучше. На грохот моего подъезжающего внедорожника парень обернулся, да так и застыл с открытым ртом. Понимая его, от вида моего транспортного средства, обработанного пулеметами, вполне можно впасть в ступор. Я остановил машину. Движок всхлипнул и заглох. Похоже, навсегда. «Что ж, ожидаемо». И спасибо ему, что он умер здесь, а не посреди дороги. Пачка иен, валявшаяся на полу, выглядела убедительно, хоть и была местами заляпана черной кровью Хидои, как и я сам, кстати. Я взял в одну руку деньги, в другую ружье, и, выйдя из машины, подошел к рашеному парню. «Я покупаю твой мотоцикл», — сказал я, протягивая деньги. Парень захлопнул рот, посмотрел на меня, на пачку купюр, на ружье и, не говоря ни слова, ударил ногой мне в челюсть. Ничего не скажешь. Удар был техничный. Ноги у крашенного летали быстрее, чем руки у некоторых боксеров. Судя по его комплекции, не бойся в каких-нибудь боях без правил участвовать в тяжелом весе. Но я был готов к чему-то подобному. Поэтому слегка отклонился, бросив деньги, перехватил ногу в полете и стволом ружья ткнул крашеному в промежность. Вроде не очень сильно. Надеюсь, скорлупу не повредил. Но все получилось. Мотоциклист ткнул, схватился за пах после чего я его ногу милосердно отпустил. Знаю, не понаслышке, как это больно. Крашеный упал, дополнительно приложившись головой об асфальт, и отрубился. Ничего страшного. Падение было мягким, ничего не хрустнуло ни в шее, ни выше. Значит, просто нокаут. Ладно, когда очнется, будет ему сюрприз. Я сбросил себя вонючую, драную строительную куртку, обильно политую кровью хидои, и остался в своем старом, добром сталкерском костюме, который с виду вполне мог сойти за мотоциклетный. Пачку денег я засунул во внутренний карман куртки Крашенова, после чего снял с руля мотоцикла шлем, с трудом натянул себе на голову, тесный блин, завел мотоцикл и поехал по направлению к Токио.